глава 45 «А если Андрея нет дома?» — едва поспевая за Степаном, нервничала Анна. Твердым шагом он пересек лестничную клетку, остановился у обитой коричневой кожей двери, поднес руку к серебряной кнопке и, не успела Анна опомниться, позвонил. Внутри было тихо. — Так он и будет сидеть до да нас ждать, — усмехнулась Анна. — Наверное, уже торгует пенитом на рынке. Так и представляю его среди помидоров, фартуки и весами Подходи, народ честной, хороший камень, хорошее проклятие смертельное. — Прекрати истерику, — отрезал Степан и, прислушившись, снова позвонил. Анна оглядела холл, белые мраморные плиты, тут и там горшки с цветами и даже полосатый диванчик. Все выглядело именно так, как она и предполагала. Махович с Божовой не могли проживать в обычном доме с серыми масляными стенами. Воображение тут же дорисовало хоромы неземной красоты, которые скрывались за семью печатями. — А у тебя, случайно, нет его телефона? — прошептала Анна. — Неплохо было бы позвонить и предупредить заранее. то что у нас не ждет нам только на руку то нам специалисты по внезапным визитам заявил степан не успеет подготовиться о не успеет подготовиться повторила про себя анна не нужно быть нострадаусом чтобы представить в красках как поведет себя махович когда увидит на пороге сюрприз в виде анны со степаном выгонит их вон и вся недолга тем временем степан позвонил в третий раз «Ничего. Пусто!» — не без радости резюмировала Анна. «Нет, она, конечно, очень хотела поскорее выбраться из подполья, но идея явиться без приглашения домой к Маховичу, чтобы блефовать, ей вовсе не казалась удачной». «Подождём», — упрямо возразил Степан. «Он прекрасно знал повадки такого рода людей. Они никогда не спешат открывать входную дверь и вообще никогда никуда не спешат. Нет у них на то надобности». Считая секунды, Анна то и дело оглядывалась на лифт и примеривалась к лестничной клетке на случай экстренного отступления. Но Степана она тоже поглядывала с недоверием. Ну и что, что у него вводятся деньги? Это вовсе не значит, что такой респектабельный человек, как Махович, пусть даже он и прикидывается, запросто распахнет для него объятие. — Только не вздумай дубасить кулаком, а то я уйду! — — смолилась Анна, вспомнив, как Степан утром ломился в офис фирмы «Мы работаем, вы отдыхаете». «Если необходимо, то буду», — философски заметил Степан. Тут замок неожиданно щелкнул, и дверь приоткрылась на длину цепочки. Анна замерла на месте, с трудом заставив себя смотреть прямо, а не в пол. «Кто там?» — спросил знакомый голос. «Вы?» Цепочка звякнула, и дверь медленно открылась. Махович удивленно уставился на Анну и несколько секунд ее изучал. «Вы ко мне?» Сгораясь со стыда, она кивнула. Изумрудный шелковый халат, замшевые тапочки, тоже зеленые, сеточка на голове, сохраняющая прическу. Андрей даже дома выглядел успешно. «Добрый день!» — пролепетала Анна. «Добрый!» Махович подробно осмотрел ее шубу, затем скользнул взглядом под джинсам простым сапожком и снисходительно вздернул идеально выщипанную бровь. «Какими судьбами?» «Ну, я...» «Мы хотим с вами поговорить», ответил за нее Степан и выступил вперед. Только тут Махович обратил внимание на то, что она пришла не одна, и опешил. «Степан Александрович...» — проговорил он и невольно поддался назад. — Да, Андрей, это я, — спокойно ответил Степан. — День добрый. Добрый. С Маховича прямо на глазах сползли его снисходительность, напыщенность и шик. лицо сделалось заискивающим, услужливым. Она подивилась такой метаморфозе. Прям итальянская комедия масок, только вот сменил он маску или сбросил. А заодно отметила, что вот так по случаю узнала отчество Степана. «Так вы пригласите нас войти?» — тем временем повелительным тоном спросил Александрович. Махович зыркнул куда-то в сторону, и Анна уже приготовилась, что он сейчас их все-таки выгонит, но... «Да-да!» — Андрей вспыхнул, изобразив крайний восторг. «Конечно!» Степан взял Анну за локоть и слегка подталкивая провел в прихожую. От Маховича не укрылся этот его жест. Он каким-то совершенно новым взглядом посмотрел на Анну и, удивлённо, хлопнув глазами, чуть ли не кланяясь, распахнул перед гостями широкие стеклянные двери. — Сюда, пожалуйста, в залу. Они, не торопясь, прошли в просторную, обставленную с намёком на классический стиль, комнату и остановились посередине, прямо на шкуре зебры. — Кто там? — донёс из глубины квартиры недовольный женский голос. «У нас гости!» — звонко крикнул в ответ Махович. Анна переминалась ноги на ногу, не имея понятия, как ей себя вести. Степан же был по обыкновению спокоен, только лоб пересекла глубокая морщина, и профиль снова стал жестким, как на тех монетах. Она расправила плечи, стараясь ему соответствовать, получилось не очень. «Гости?» — возмутился женский голос. «Мы же никого не ждем!» Махович извинился, неохотно потрусил в коридор, и оттуда послышался громкий шепот. «Какие доверительные отношения!» — ехидно заметила Анна. «И отчество тебе, и добро пожаловать, и давно это у вас!» Степан безразлично пожал плечами. «Понятно!» — протянула Анна, хотя ей ничего не было понятно. «И чем дальше, тем больше!» В дверях появился Махович уже без сеточки на голове. «Устраивайтесь пока на диване, а я один момент», — сказал он, и снова исчез. Они так и поступили, расселись и стали ждать. В глазах у Анны рябило от зебры. «Кто бы мог подумать, что он такой любитель сафари», — шепнула она Степану. «Не удивлюсь, если он ее сам того выложил на всеобщее обозрение, свой первый опыт, так сказать». Чтобы не смотреть на полоски, она стала изучать помпезный интерьер а толстая белая жаба, раздувая горло, в свою очередь рассматривала ее из своего квадратного аквариума. Вид у нее был воинственный, и она порадовалась, что стеклянная крышка задвинута, иначе эта любопытная крошка могла бы в один прыжок преодолеть расстояние до дивана и шлепнуться ей на колени. Увидев на дне аквариума кованный сундучок с сокровищами и рассыпанные вокруг китайские монетки, она фыркнула. «Фэншуй зашкаливает!» Минут через пять их терпение было вознаграждено. В дверях появился напомаженный, надушенный Махович, а еще через минуту вошла и ее давешняя дуэлянтка, тоже во всеоружии. «Добро пожаловать в наш дом! Очень рада вас видеть!» Пожова широко улыбнулась, протянула Степану длинную тонкую руку, и тот слегка ее пожал, изобразив вежливую улыбку. Потом устроилась в кресле напротив, картина закинула ногу на ногу и после паузы обронила. И вас тоже, Анна. «Да — Да-да, я тоже, тоже рад, — спохватился Махович. — Чем мы обязаны такому вниманию? — Я бы хотел кое-что с вами обсудить, — сухо сказал Степан. — Может, сначала по бокалу? — продолжал разыгрывать из себя радужную хозяйку Изольда, не отрывая глаз от Степана. Она даже почувствовала укол ревности, чего с ней сроду не бывало. — Можно, — великодушно разрешил Степан. — Висли без льда на два пальца. — А вам, Анна? — спросил Махович. — Ничего не надо, спасибо. Бажова легко вспорхнула с кресла, отчего разрез на юбке показал все прелести ее ног и даже выше, профлонировала громадному глобусу, оказавшемуся баром, и разлила по стаканам спиртное. По дороге назад она остановилась около аквариума и любовно провела пальцами по стеклянной стенке. — Вы уже успели познакомиться с Джоан Роулинг? — «Правда, прелесть!» — проворковала она, затем раздала мужчинам выпивку, и когда садилась, разрез юбки снова продемонстрировал больше, чем следовало. «Это мой любимый сорт. Всегда привожу его из Лондона». После гладковистки салонный разговор возобновился. «Так о чём вы хотели поговорить?» — спросил Махович, преданно заглядывая в глаза Степану. «Всё так уютно, чинно и благородно. Сидели так вежливо друг друга улыбались». что она просто не представляла, как можно в такой атмосфере выводить кого-то на чистую воду. «Дело в том, что мне стало известно, кто украл пхолоскар», — неожиданно заявил Степан. «Что?» — в один голос воскликнули хозяева дома. При этом Махович подскочил в кресле, а Бажова замерла. «И вы приехали сообщить нам об этом?» — Махович откашлялся «Это очень приятно, но чем мы заслужили такую честь?» — Плохо дело, — подумала Анна, увидев, что он быстро пришел в себя и даже расслабился. В общем, колодца не собирается. Андрей-то, оказывается, крепкий орешек. — Я приехал сказать, что все знаю, — с нажимом продолжил Степан. — Мне известно, что украдено не все колья, только один пиенит Известно, кто знал, что он легко вынимался из оправы, куда его спрятали и куда спрятали саму оправу. Известно, как вынесли камень из зала презентации, наконец, кто знал галерею, как свои пять пальцев, и кому было проще всего это сделать. Степан начал тихо, затем заговорил громче, громче, и все более угрожающе, неотрывно бураве взгляда Маховича. Атмосфера в комнате изменилась, а не показалось, что воздух стал накаляться и вибрировать. Махович бледнел, Бажо, выжав кулаки, ловило каждое слово». «Кроме того, я знаю, кто вел дела с Василием Корецким, был знаком с Кириллом Львовичем Романовым, и, наконец, кто их убил и за что. Я знаю ответы на все эти вопросы». Как опытный актер, Степан выдержал мхатовскую паузу, во время которой Анна затаила дыхание. Под таким напором она и сама бы не выдержала и призналась во всех смертных грехах. «Неужели у него получится?» «Я что-то вас не совсем понимаю, Степан Александрович!» Изменившимся голосом произнес Махович. «Аня, дай фотографию!» Не сводя с него глаз, велел Степан. Она тут же схватила свою сумочку и стала в ней рыться, не сразу вспомнив, что перед уходом из интернет-кафе он распечатал снимок, где Махович держит бокал с кровавой мэри, и передал его ей на сохранение. Как нарочно под руку попадалось все, что угодно, но только не то, что нужно. Расстегнув молнию потайного отделения, она достала пачку снимков из офиса Батищева и, сунув их Степану, снова нырнула в сумочку. — Что это? — занервничал Махович. — Улика! — голос Степана стал острым, как лезвие. — Прямая улика! — Ложь! Все ложь! — вдруг вскинулась Бажова и затряслась, впившись глазами верхний снимок. Она удивленно проследилась за ее взглядом, увидела улыбающуюся леди спав в обнимку с чернобровым красавцем и хотела было сказать «нет-нет, это не та фотография», но не успела. божова вскочила и отпрыгнула к окну, глаза ее бешено заметались по комнате, вены на шее вздулись. — Вам ничего не удастся доказать! — истерично выкрикнула она. — Лягушонок, успокойся! — взмолился Махович. — Что ты? Она в недоумении переводила взгляд с одного на другого. «Ты и Корецкий», — тихо проговорил Степан. «На воре шапка горит». Махович удивленно взглянул на него, затем взял снимок, повертел в руках и ошалело повернулся к своей половине. В этот момент в дверь позвонили и, не дожидаясь ответа, ударили чем-то тяжелым. «Откройте, полиция!» — потребовал грубый мужской голос. «Немедленно откройте, мы знаем, что вы дома». В квартире находится опасный преступник. Уже и полицию вызвали. Ничего у вас на меня нет, не докажете, злобно прошипела Бажова и ринулась из комнаты. Бромоча: "Заля, Золенька, успокойся", Махович бросился за ней следом. Степан Санны за ними. В дверях спальни Андрей внезапно остановился и попятился назад. "Золенька, как же ты меня достал!" передразнила его Бажова и взвела курок пистолета. «Вот, у Васечки на память прихватила. Стой, где стоишь, иначе тут же отлетишь в мир иной. И вы все тоже. Стоять на месте. Камень мой, я никому его не отдам». Вслед за мужчинами она подняла руки вверх, чувствуя, как по позвоночнику прошла судорога. Перед ней стоял совершенно сумасшедший человек. Глаза из Изольды стали огромными, как блюдца. Губы сжались в узкую линию, руки тряслись. Держа всех троих на прицеле, Бажова принялась рыться в верхнем ящике трюмо. Она завороженно следила за ее действиями, боясь шелохнуться, ибо сомневаться в том, что та, не раздумывая, выстрелит, не приходилось. Обезумевшая светская львица выкидывала вещи прямо на пол и в конце концов достала какой-то скомканный платок, развернула его, отбросила, в руке остался бхаласкар. — Так это ты? — чуть не плача спросил Андрей. — А ты думал, почему я так зажглась этой презентацией, носилась с тобой, советовала, как лучше все устроить? Пажова разразилась гортанным смехом. — Думал, небось, что я тебя люблю и поэтому помогаю? — А зачем же ты предложила нанять частного сыщика? — Для алиби, конечно, для чего же еще? — стальным голосом сказала Изольда. — Ты же меня уничтожила, — Махович схватился за голову. — Мою карьеру уничтожила. В это время грохот снаружи возобновился, дверь явно вознамерились выбить. «Плевала я на тебя и на твою вшивую карьеру, да ты, Вася, даже ноги мыть не сгодился бы. Его я любила, ясно? Его, а не тебя. Только не оценил он, вот и поплатился». «Значит, ты его убила!» — вклинился в разговор Степан. «И ни капли об этом не жалею, не жалею!» Теперь было уже понятно, смеется Бажова или рыдает. «Да нет, этого не может быть. Не слушайте ее!» — замахал руками Махович. «Я помню, как мы вернулись из кафе и вместе легли спать». «Ха-ха! Лично легли, а спал только ты. И крепко. Еще бы, полпачки снотворного с чаем проглотил. А я в машину и к Васе. Мы же с ним вместе все провернули. Собирались уехать из страны и пожениться. Только этот подлец, когда дело было сделано, сразу открестился». Я к нему приехала, привезла бхаласкар, а он начал конючить, что надо, мол, подождать, пока все уляжется, тра-та-та, а у самого интрижка с певичкой какой-то. Думал, я не знаю, но только не на такую нарвался. Я решила оставить пениц себе, а он попытался отнять, вот и пришлось. И, увидев, что мы с Анной подъехали к дому васи ты решила нас подставить, уточнил Степан. «Да, мы хотели от этой дуры сразу избавиться, чтобы никому ничего не успела ляпнуть», — пожевоткнула пистолетом в ванну. «Ты же наверняка видела, как я доставала колье. Ты ведь рядом упала. Я еще за тебя ногой зацепилась». Анна отрицательно покачала головой. Ничего она не видела и никакого удара ногой не помнит. После взрыва у нее вообще шок был. Хотела что-то ответить, но слова застряли в горле. «Только этот идиот Виталик не смог тебя в лесу поймать». исходила желчью светская львица. А Вася не захотел вылезать из машины, светиться. — Так это Корецкий сидел в том черном «Мерседесе», — воскликнула Анна. — Кто же еще? — Ну а Романова-то зачем было убивать? — спросил Степан. — Вася с ним дружил и именно от него узнал про этот камень. пожо выражало кулак, и в свете люстры бхаласкар вспыхнул огнем. Старик узнал, что у нас с Васей Роман. Даже как-то раз застукал нас целующимися. Он мог выдать меня? Не вовремя вы к нему притащились. «Откройте немедленно!» кричали из-за двери, которая уже ходила ходуном от ударов. Степан на всякий случай загородил Анну плечом, а она считала мгновение и молилась, чтобы этот чокнутый их не перестреляла, прежде чем ворвется полиция. «Пенит мой!» прошипела Бажова и снова крепко сжала камень в руке. «Никто его у меня не отнимет!» В этот момент дверь наконец-то распахнулась, в квартиру хлынули оперативники в бронежилетах и с автоматами. «Всем оставаться на местах!» — завопил Галемба, ворвавшийся одним из первых. «Вы все арестованы!» «Не стреляйте, мы безоружны!» — крикнул Степан, оттесняя Анну к стене, подальше от леди-спа и от полицейских. Изольда перевела дуло пистолета на подполковника и взвизгнула. «Тут я командую!» «Дорогая дамочка, поменьше прыти!» — вкратчиво начал големба. «Вы пистолетик-то свой лучше положите на пол, а то нас, как видите, гораздо больше!» «Он мой! Никому не достанется!» — завопила Бажова, прижимая к груди камень. Големба сразу сообразил, о чем идет речь. «И камень тоже на пол!» А потом все произошло так быстро, что она не успела ничего толком сообразить. Бажова метнулась к окну, раздался выстрел, она упала, Степан толкнул Анну на пол, она рухнула, приложившись головой паркет кто-то что-то кричал, кто-то командовал, а Бажова лежала в расползающейся вокруг ее правой ноги луже крови. — Где чертов камень? — вопил големба Все искали, искали. — Может, она успела в окно его вытянуть предположил кто-то. «Быстро на улицу!» — скомандовал Галемба. «Все обшарить, снег перекопать, каждую снежинку просеять!» А потом приехала скорая. Изольду унесли, предварительно надев на нее наручники и сообщив, что она имеет право на адвоката. А Махович, Степан и Анна были доставлены в отделение полиции, где несколько часов давали подробные показания. Когда их наконец-то отпустили, на дворе стояла ясная лунная ночь. — Ветер совершенно стих, крупные белые хлопья неслышно ложились им на плечи, воздух был наполнен странным нереальным сиянием. Температура всего за несколько часов поднялась градусов на 10 и самое главное, все стало на свои места. Снова над головой простиралось бездонное звездное небо, а под ногами была надежная снежная твердь.